Статуя Свободы Величайшая женщина в мире стоит на входе в Нью-Йоркскую гавань и вот уже более века приветствует всех, пребывающих в Нью-Йорк. В то же время она напоминает каждому об идеалах, на которых строилась целая нация. Высоко поднятый в ее руке факел – стал символом свободы и справедливости. А началось все в 1856 году, когда французский профессор-правовед и общественный деятель Эдуард де Лабуле выдвинул идею сооружения монумента, который поначалу мыслился как памятник в честь войны за независимость. А возникла эта идея, во время его встречи с молодым скульптором Бартольди. Разговор между ними происходил в годы окончания гражданской войны в Соединенных Штатах, в которой демократы Франции симпатизировали северянам. Ну, не говоря уже о французских иммигрантах, уехавших за океан после революции 1848 года и непосредственно сражавшихся в армии северян. Во время этой встречи собеседники вспоминали о давних связях Франции с Океанской Республикой, о традициях дружбы, которые так ярко проявились во время войны за независимость. В это время намечалась поездка Бартульди в Америку. Уже в самый первый момент, прибыв в Нью-Йоркскую гавань, он обратил внимание на остров Бедлоу, и не переставал думать о нем как о наиболее удачном месте для будущего монумента. Бартольди много путешествовал. За несколько месяцев он объездил всю страну и, по собственному признанию, узнал страну лучше многих американцев. Вернувшись в Париж, скульптор вновь встретился с Лабуле и его друзьями. Теперь... О монументе шел уже вполне конкретный разговор, и Бартольди даже представил его проект, в котором будущее сооружение все еще фигурировало как монумент независимости. В эти годы Бартульди выполнял много других заказов, но создание монумента для Америки стало для него главной работой в течение 15 лет. Трудность представляла не только наиболее точное художественное решение и техническое исполнение замысла. Мысленно Бартольди видел будущий монумент грандиозным, установленным на острове Бедлоу. Но Нью-Йоркская гавань и остров часто подвергались ураганным ветрам и нужно было позаботиться о прочности монумента. Что же касается художественного замысла, то он, как утверждает биограф скульптора, возник из давнего эпизода, который еще юный скульптор увидел во время уличных сражений в Париже в 1851 году. Ему запомнилась девушка с баррикады в легком одеянии и с поднятым в руке горящим факелом которая и стала прообразом статуи. Некоторые историки утверждают, что моделью ему служила собственная мать. Другие же считают этот вопрос спорным, так как портретное сходство установить довольно трудно. Первая глиняная модель была высотой 4 фута. Затем скульптор сделал еще три последовательно увеличивавшиеся в размерах рабочие модели. Они корректировались и доделывались до тех пор, пока не был достигнут оптимальный вариант. Когда скульптор переключился на остров, который должен был поддерживать статую, он обратился за помощью к французскому инженеру Эйфелю, и тот разработал для статуи сложный чугунно-стальной остров. Сооружение требовало больших средств. Для сбора их и для координации действий по возведению монумента был учрежден Франко-Американский союз во главе с Лабуле. Французский комитет в Париже возглавил Лесепс, строитель Суэцкого канала. Во главе американского комитета встал юрист Вильямс Эвардс. Таким образом, проект стал детищем совместных усилий двух стран. Французская сторона полностью взяла на себя создание статуи. Американцы должны были обеспечить строительство пьедестала для нее. В сентябре 1875 года в Париже было опубликовано обращение к французской общественности. Оно призывало отметить столетие американской независимости – и роль Франции в ее завоевании сооружением монумента. В этом обращении впервые стало фигурировать официальное название памятника «Свобода, освещающая мир». И объявлялось начало кампании по сбору средств. Для привлечения к кампании влиятельных кругов Устраивались банкеты, вечера, светские приемы, концерты. На одном из таких обедов присутствовали президент Франции Мак Магон, министры, дипломаты, деятели культуры и искусства, в частности Александр Дюма и Жак Офенбах. Во французской опере состоялось музыкальное представление, к которому Шарль Гуно написал ораторию, посвященную статуе, и сам дирижировал оркестром. Французская и американская пресса оживленно комментировали начало кампании. Но за океаном весьма смутно представляли замысел французских друзей и во что это может вылиться. Американскую публику нужно было расшевелить, Дать ей наглядное представление о будущем монументе. Отчасти из-за этого Бартульди взял на себя функции заместителя французского комиссара на всемирной выставке в Филадельфии, приуроченной к столетию независимости. Он отправился за океан и среди прочих экспонатов вез с собой модель статуи и ее деталь. Руку с факелом в натуральную величину. Пребывание в Филадельфии скульптор старался использовать для популяризации своего творения. Кроме того, он снова обсмотрел облюбованный им остров Бедлоу и говорил о нем как о месте для будущего памятника с заинтересованными людьми Нью-Йорка. Но достичь желаемого результата не удалось. Демонстрация деталей будущей скульптуры не произвела впечатления ни в Филадельфии, ни в Нью-Йорке. Рука с факелом воспринималась скептически. Зрители не могли себе представить скульптуру в целом. Высказывались сомнения в реальности всей затеи и даже в компетентности скульптора. В связи с тем, что Бартульди готовился демонстрировать голову статуи на Всемирной выставке в Париже в 1878 году, скептики предрекали, что статуя свободы будет иметь руку в Нью-Йорке, голову в Париже и ничего другого, где бы то ни было. Но скульптор продолжал неустанно трудиться. И к началу 1884 года работа над статуей была завершена. Внутри ее смонтировали лестницу. И в течение трех месяцев парижане могли осматривать статую в окончательном виде. Посетителей, желающих взглянуть на это «восьмое чудо света», так ее порой тогда называли, оказалось немало. Среди них был и знаменитый писатель Виктор Дюго. Постепенно стало складываться и общественное мнение о статуе. Подчеркивалась грандиозность произведения. Ничего подобного до сих пор парижане не видели. А также сложность технического исполнения, четкость пропорций и линий скульптуры. Но в частности отмечались Холодность и бесстрастность трактовки образа свободы. Не случайно почти все видевшие монумент отмечали, что свобода слепа, а монументальность передавалась лишь размерами. Внушительность размеров произвела впечатление и на американских ценителей искусства, но популярность. В глазах широкой американской публики статуя приобрела значительно позже. В годы же ее создания за океаном к ней не проявили сколько-нибудь заметного интереса. А в Америке все это время шел сбор средств, но очень медленно. Публика неохотно развязывала кошельки. Чтобы собрать необходимую сумму, по всей стране проходили Театральные представления, спортивные соревнования, балы. Прошло даже поэтическое состязание в поддержку пьедестальной кампании. Поэтесса Эмма Лазарус, воодушевленная образом свободы, написала поэму «Новый колосс», слова из которой позднее были высечены на пьедестале статуи. Неизвестно, как бы вообще сложилось дело у американской стороны, если бы в компанию не включился новый издатель нью-йоркской газеты World Pulitzer. В нашем городе, писал он, более 100 мультимиллионеров. Любой из них может оторвать от себя сумму, которая покажется ему не более чем долларом. Они охотно растрачивают ее на спекуляции и роскошь. Для иностранной балерины или Примадонны их карманы всегда открыты. Но что для них значит статуя свободы, которая напоминает им всего лишь о равенстве граждан республики? В передовых статьях своего издания Пулитцер критиковал имущих граждан за их равнодушие и жадность, призывал всех американцев последовать примеру французского народа и внести свой вклад в общенациональное дело. Кроме того, он пообещал опубликовать имена всех вкладчиков, какие бы малые суммы они ни не уносили. Неуспех компании часто объясняли местничеством. Действительно, американцев, живущих где-нибудь на юге или на западе, Трудно было убедить, что будущий монумент – дело общенациональное. Одна газета из Миннеаполиса даже писала, что деньги можно было бы собрать в два счета, если бы статуя предназначалась для их штата. Из-за отсутствия средств начало работ на острове Бэтлоу затягивалось. А лишь в начале 1884 года приступили к бетонированию фундамента. 4 июля 1884 года в Париже и в Нью-Йорке на острове Бедлоу состоялись церемонии, связанные с будущей судьбой статуи. Проходили они одновременно, но разительно отличались по характеру проведения. Во Франции была устроена официальная церемония, На которой статуя была преподнесена послу США Как дар французов американскому народу. А на острове Бэдлоу в тот же день отмечали лишь закладку фундамента для будущего пьедестала. Были произнесены речи, а в основании будущего монумента замуровали капсулу с любопытным содержанием, а в нее вместе с экземпляром Декларации независимости вложили медальоны с изображениями американских президентов, портрет скульптора Бартольди, списки участников пожертвований и куски золота и серебра. А тем временем в Париже Бартольди и его помощники были поглощены работой. Статую размонтировали, Бережно уложили в 214 ящиков, и она стала ждать путешествия через Атлантику. А весной 1885 года, после месячного путешествия, французский парусный военный корабль «Изер» доставил драгоценный груз в Нью-Йоркскую гавань. Его прибытие в сопровождении нескольких кораблей было встречено залпами пушек, музыкой и толпами возбужденных нью-йоркцев. А пьедестала все не было. И для его завершения требовались немалые деньги. Манифестация и факт прибытия статуи произвели должное впечатление на американскую публику. И в августе необходимая сумма была собрана. 28 октября 1886 года, день официального праздника по случаю открытия монумента. На торжества прибыли президент США Кливленд, государственный секретарь Боярд, министры, главнокомандующие войсками Федерации Шеридан, иностранные послы и дипломаты. В полном составе присутствовала французская делегация. Возбуждение всех собравшихся достигло пика. Но вот, наконец, покрывало сорвано, и в этот момент возгласы восхищения и залпы пушек потрясли воздух. Атмосфера праздника была несколько омрачена дождливой погодой, из-за которой пришлось отменить парадный фейерверк. К тому же, в течение некоторого времени свобода, освещающая мир, сама оставалась вечерами и ночами освещенной. Конгресс почему-то не предусмотрел ассигнований на это. Во время открытия монумента на пьедестале не было никакой надписи, но мысль о том, что ее необходимо сделать, высказывалась неоднократно сразу же стали поступать всевозможные предложения, причем не обходилось и без курьезов. Так, некий экстравагантный американский бизнесмен предложил начертать на стекле факела, который держала в руке свобода, такие слова: Свобода дыхания достигается только с помощью постилок Жирадель. Ими излечили от легочного заболевания его дочь. Один журнал опубликовал даже эскиз этой надписи, а автор-бизнесмен предложил за реализацию своего замысла огромную сумму. Сейчас на статуе выбиты слова Лазарус. «Отдай мне твои усталые, твои бедные, твои толпящиеся массы, жаждущие вздохнуть свободно. Несчастные обломки твоих плодородных берегов Пришли ко мне их, бездомных, гонимых бурей. Я поднимаю фонарь над золотой дверью. Статуя весом 255 тонн представляет собой увенчанную короной женскую фигуру, попирающую ногами разорванные кандалы тирании. Семь остроконечных зубцов ее короны символизируют свободу, распространяемую на семь континентов и семь морей. В левой руке свобода держит некое подобие книги с высеченными на ней двумя датами. 4 июля 1776 года – день принятия Декларации независимости и 14 июля 1789 года – день взятия Бастилии. Скульптор Бартольди представлял, что эти события идейно связаны между собой. Правая рука поднимает на высоту 305 футов над уровнем моря символический факел. Факел и корона по вечерам подсвечиваются. Благодаря постаменту, на котором свобода установлена, статуя кажется огромной. Ее высота 151 фут, размеры головы 10 на 17 футов, правая рука с факелом 42 фута в длину и 12 футов в диаметре, а указательный палец 8 футов. Остров Бедлоу в 1956 году переименовали в Остров Свободы.